Глава сорок восьмая. Карина. Меня разбудил тонкий писк мини-спейшера. Киан купил его в Плайзере лично для меня. Недовольно застонав, протянула руку и нащупала гаджет, оставленный под подушкой. Глянула на голубоватый экран. «Будильник! Я же сама его вчера завела!» Оторвала тяжелую голову от подушки и огляделась. Комнату наполнял полумрак, хотя, если верить будильнику, было уже восемь торнов, время рассвета на гиташе. Но за окном по-прежнему висела непроглядная серая пелена. Поднявшись, протопала в душевую, где опустила прохладную воду сразу из всех сорока распылителей. Капли воды, измельченные до микроскопического состояния, окутали меня влажным туманом. Сознание прояснилось. Кен уже ушел, я поняла это сразу, как только проснулась. Болезненное возбуждение, навеянное его присутствием, исчезло без следа. Когда я покинула душ, мой разум уже работал четко, как часы. Мысли обрели былую ясность, а то, что мое тело вытворяло этой ночью в постели, казалось безумным сном. Я снова стала сама собой, хладнокровной и рассудительной. По крайней мере, мне так казалось. и так впереди меня ждал насыщенный день. Шанс на побег с этой планеты у меня только один и я во что бы ты ни стала должна им воспользоваться. Приведя себя в порядок, взяла со стола новенький спейшер, купленный Кианом вдобавок к его мелкому собрату. Вчера мой Кхар любезно настроил для меня профиль и идентифицировал Винфосити как свою Элоэни. К тому же подключил счет Антодак с весьма приличной по здешним меркам суммой. С одной стороны, я чувствовала себя отвратительно от того, что собираюсь так подло воспользоваться его добротой. А с другой... Зашла в инфосеть, набрала последние новости. Среди сотни ненужных визуальных статей обнаружила упоминание о блинжаре. Тут же кликнула ссылку. Трехмерный луч показал маленькую голубую планетку, плывущую в шапке из облаков. Я увеличила изображение. Так вот, как ты выглядишь из космоса теперь. Линии материков стали абсолютно неузнаваемы. Северная Америка и Евразия испарились без следа точно так же, как и ледяная шапка, некогда покрывавшая ледовитый океан. На месте Гималаев, Иранского Нагорья, Кордильер и Ант темнели группы островов. Африка раскололась по линии Нила и конго Ее верхняя часть отделилась, и теперь между двумя кусками бывшего континента находилось море. Все части суши, оставшиеся на поверхности, покрывали девственные джунгли. Ось Земли изменилась так, что теперь на планете царило вечное лето и Антарктида больше не была скрыта льдом. Если верить голосовой статье, сопровождавшей видеоряд, то семарцы довольно активно заселяли ее, собираясь добывать редкий, по их мнению, стратегический металл. Что за металл, я не сразу сообразила. К сожалению, с таблицей Менделеева инопланетяне так и не познакомились. Но потом по косвенным признакам догадалась, что речь идет о молибдене. Оказывается, они используют его в производстве гиперускорителей и лазерного оружия. С ума сойти. Так что же это получается? Пока мои соотечественники задыхаются в муравейники и борются за выживание. На поверхности чужаки уже делят их землю. Мысль о том, что симарцы преспокойно заселяют мою планету, заставила сжать кулаки и зарычать. Ну уж нет. Пора им дать понять, что у этой планеты есть хозяин. И имя ему – Человек. Никогда героизмом не страдала, да и всплески патриотизма ощущала довольно редко. Но в тот момент меня хватила обида за все человечество. Нашла сайт Гиташи и адреса стартплощадок. Судя по номерам, их было около 300 на этой планете. В расписании вылетов Гиташи-275 значились названия корабля, его характеристики, время старта и направления. Причем данные постоянно менялись. Большинство кораблей оказались обычными каботажниками. Они поднимали грузы на орбиту, где их ожидали огромные звездолеты, принадлежащие крупным компаниям, доставляющие эти грузы в разные уголки галактики. Было еще несколько мелких частников – Шумаи и Симарцы, но связываться с ними совсем не хотелось. Первые вызывали у меня неосознанный страх после того, как я познакомилась с ними на Оргаре, а со вторыми у меня были личные счеты. Да, я не забыла, как Витар вынудил меня выбирать себе спутника жизни, угрожая в противном случае пустить по кругу. И как бы он ни объяснял это обычаями своей расы, я ему этого не прощу. Он капитан и мог сделать исключение. Но кем я была для него? Трофеем, шпионкой, пойманной на чужой планете. Он просто воспользовался своим правом сильнейшего, загнав меня в безвыходное положение». Скинув на мини-спейшер-карту старт-площадки, отметила на ней нужные доки. Сегодня ночью три подходящих корабля отправятся на блинжар. Один из них принадлежит Семарской компании или Роу. Второй – Лисварра. Третий идет под флагом Фидийской корпорации. Вот из последних двух вариантов и буду выбирать. Хотела сначала позвонить по указанным номерам, но потом передумала. Что, если Киана отслеживает мои звонки? С его маниакальным чувством собственности это вполне возможно. Лучше сама отправлюсь в доки и договорюсь с капитаном напрямую. Авось хоть один довозьмет. А если нет? Почесала кончик носа, уставившись на голубой экран с мигающими на нем красными точками выбранных доков. Если нет, попробую проникнуть зайцем. Мысль идиотская, но по статистике именно идиотам везет чаще всего. День до вечера нужно было как-то убить, и потому я сама позвонила Вилкресту, напрашиваясь на завтрак в уже знакомый ресторан. Просидеть целый день в номере было выше моих сил. Киан сказал, что здесь, на верхних этажах плайзера, я вполне могу позволить себе носить купленные платья, но только в том случае, если меня будет сопровождать мужчина. Одинокая женщина, да еще молодая и красивая, слишком лакомый кусок, чтобы кто-то прошел мимо». Объяснил он вчера, когда я с детским восторгом примеряла обновки. Поэтому никуда не выходи без Вилкриста. Его присутствие рядом – лучший гарант твоей безопасности. Одежду вчера я выбирала вполне приличную. И сейчас быстренько нырнула в нежно-голубое платье из тонкой ткани, напоминающей крепдышин. Оно было средней длины, с рукавом три четверти и воротником стойкой. Юбка солнца закрывала ноги до середины икр, талию перехватывал широкий темно-синий кушак а от ворота спускалась двойная дорожка из мелких блестящих камушков. В тон к платью шли туфли-балетки из плотной ткани. Правда, пришлось повозиться, подбирая нужный размер. Но мне повезло. В одном из отделов продавец догадался предложить подростковую обувь, неизвестно как оказавшуюся на складе. Волосы после душа я тщательно расчесала и заплела в косу, а перед выходом еще и накинула газовую шаль, чтобы не смущать окружающих необычным цветом волос. как Мериодорцы в большинстве своем черноволосые. Блондины встречаются очень редко, а вот рыжие практически никогда. Так что я была диковинкой». Раздался вежливый стук в дверь. Это был Вилкрест. Поздоровавшись, окинул меня внимательным взглядом, удовлетворенно кивнул и только после этого отступил в сторону, позволяя выйти. «Кажется, кто-то слишком ответственно подошел к роли няньки». На этот раз ресторан под стеклянным куполом оказался почти заполнен. Столики в центре зала были заняты, их оккупировали мужчины в весьма внушительной наружности. Среди них я легко узнала о марцев и шумайских шейхов, а вот еще одна раса была мне незнакома. Я с удивлением уставилась на субтильных юношей, одетых с невиданной роскошью. Яркие разноцветные ткани, вышивка золотами, серебром, кружево Такое ощущение, что они сошли со страниц исторического романа, а количество драгоценностей на них просто зашкаливало. Чего только стоили подведенные глаза и золотые украшения на лицах, подозрительно напоминающие убранство индийских красавиц, виденных мною в эктовизоре. «Кто это?» — поинтересовалась когда Вилкрест провел меня в приват-зону за стекленными кабинками. Стенки кабинок позволяли видеть то, что творится снаружи, но разглядеть то, что находилось внутри, практически невозможно. Харп проследил за моим взглядом, потом вернулся к просматриванию сегодняшнего меню. «Это алисвара Это же парни, да?» — уточнила на всякий случай. «Да, Лэйни, но где-то поблизости есть и женщины. Лисварки никогда не оставляют своих мужчин без охраны. Пока я переваривала информацию, пытаясь сообразить, что это за мужчины, если им нужна охрана, как в зал вошла компания из трех дам весьма специфичной наружности. А вот и они. Вилкрест кивнул в их сторону. У меня и челюсть отпала. Дамы оказались очень высокими, не меньше метра девяносто. Их наряд составляли одежда военного образца, украшенная знаками отличия. Широкая портупея со странной черной палкой, торчащей слева и начищенные до блеска сапоги Ботфорты с широкими отворотами. Черные волосы женщин были острижены так коротко, что виднелись мочки ушей. Новоприбывшие кинули зал орлиным взглядом и по военному чеканя шаг двинулись к столику с расфуфыренными красавцами. Это их женщины? Я не поверила своим глазам. Нет, это их охрана. Парни, судя по всему, большие шишки, если к ним приставили личных телохранительниц. А как ты узнал, что это телохранительницы? Видите нашивки у них на груди? Это знак Миннаирра, ордена, что охраняет всю правительственную верхушку Лесварры. Вышкаленный официант доставил завтрак и испарился, будто его и не было. Я придвинула свою тарелку поближе. Странно, что женщины охраняют мужчин, а не наоборот. Пробормотала, подцепляя на вилку кусочек чего-то очень похожего на спаржу. Для Лесварра ничего удивительного. У них исторический сложившийся матриархат э, -э, э от удивления выпустила вилку и та со звоном упала в тарелку матриархат и рабство нет вилкрест с улыбкой покачал головой никакого рабства это только шумайские шейхи заводят себе рабынь алисвара и симара свободные планеты а акхарыфедейцы ну наши расы только недавно были признаны равными и вошли в конгресс Еще сто лет назад считалось, что мы – существа низшего порядка». «Да, я знаю», – ответила виноватой улыбкой. «Видела фильм про Кхар. Тогда вам не нужно объяснять». Некоторое время мы молча ковырялись в своих тарелках. Я одним глазом поглядывала в сторону зала, разглядывая народ. Столько раз, и все разные, каждая со своим укладом, моралью и физическими особенностями. «Стоит ли людям вообще заявлять о себе?» Не сочтут ли и нас существами низшего порядка? Задумавшись, прикинула шансы землян на место в этом пресловутом конгрессе. И что мы можем предложить галактическому сообществу? У нас ни техники, ни знаний, ни сверхспособностей. Ничего, чем мы могли бы поразить мириадорцев. Судя по всему, нашим координаторам придется весьма и весьма постараться, чтобы нас вообще приняли за разумных существ. смотрите сказал вдруг Вилкрест, привлекая мое внимание. «Ауфбиц или Роу?» «Или Роу?» «Кажется, корабль этой компании сегодня ночью отправляется на блинжар». Подняла голову и вытаращилась во все глаза, пожирая взглядом высокого статного мужчину, который только что появился в зале в сопровождении целой роты вооруженных охранников. На вид ему было лет 50-55. Благородная седина, чеканный профиль, мужественный подбородок с ямочкой. Где-то я уже видела эту ямочку. И такие же ярко-синие глаза. Да нет, чушь какая-то. Мало ли схожих типажей бывает. Кинула на Вилкреста быстрый взгляд. Интересно, это мне одной кажется, или врач тоже заметил сходство? Кто это? Спросила, скрывая внезапно возникший интерес. Глава Конгресса. В глазах Хара зажегся фанатичный огонек. Галактического конгресса. Человек, объединивший галактику и остановивший войну. «Кого-то он мне сильно напоминает», — пробормотал я, утыкаясь в тарелку. Глава конгресса и в самом деле был поразительно похож на Киана. Или нет, скорее это Киан был похож на него. Перестав жевать, я застыла озаренной внезапной мыслью. «Ах ты ж, дезоксирибонуклеотид ходячий!» «Вилк!» – протянула шепотом, не отрывая застывшего взгляда от тарелки. «А тебе не кажется, что Киан на него очень похож?» Над моей головой раздался странный приглушенный звук, как будто кхар подавился. «Эл-Аенни!» -э прохрипел он приглушенным голосом. «Не стоит делиться этими домыслами с кем-то еще!» «Значит, я все же права!» Так вот, кто твой отец, Киан Донато? Сам глава Галактического Конгресса. И это его корабль сегодня летит на блинжар. А может, это и есть тот шанс, на который я надеялась? Все-таки несповедимый пути Господни, чего уж там говорить.